Глава с е м н а д ц а т В голове бубнил злой недовольный голос, и его невозможно было не слушать. Он ругал леди Итеру, принца т р а й н а отбор, все и всех, кроме той, что действительно заслуживала порицания, кроме меня. Но это было так трудно признать. Я не привыкла чувствовать себя виноватой, точнее, не любила это чувство. Я старалась его избегать, но сейчас этого никак не получалось. Слова леди и Теры р жгли изнутри, не позволяя забыть о них, как бы мне ни хотелось. И собственная неправота заставляла злиться и убегать все дальше и дальше в глубину парка. Я бежала от самой себя, как будто это было возможно. На одной из удаленных аллей я обнаружила увитую плющом беседку и у с т а л о опустилась на скамейку внутри. А з а д а н и и я не беспокоилась. Наверняка, леди Итера уже во всю рисует портрет для вышивки. Уж кто кто, а она прекрасно знала, что самостоятельно я подобное задание не выполню, ведь у меня руки растут совсем из другого места. По крайней мере, когда дело касается рукоделия. Давным-давно я тогда была совсем малышкой, мне начали прививать хорошие манеры и положенные леди образование: музицирование, живопись, танцы, этикет и рукоделие считалось. Да и сейчас в этом уверенно подавляющее число воспитателей, что б л а г о р о д н о й девушки большего и не надо, учителя стойко терпели мое ужасающее исполнение гам, жуткую мазню на холстах, смешные неловкие движения, спутанные нитки и сломанные деревянные пяльца. Как-то я готовила подарок к м а т у ш к и н о м у дню рождения. Вышивка давалась мне с трудом. Нитки рвались или вязались в узлы. Иголки застревали в этих причудливых объемных узорах, оставаясь там навсегда. Но сила воли и характер не позволяли мне бросить начатое. Я продолжала вышивать матушкин портрет, хотя боюсь, что ни отец, ни она сама не узнали бы в этом монстре мою милую, любимую и очень красивую маму. Перед праздничным обедом, на котором я собиралась вручить свой несомненно бесценный подарок, работа наконец была завершена. Чтобы не потерять, я оставила пальцы с натянутой вышивкой на матушкином кресле, предвкушая, как она обрадуется, обнаружив свой вышитый портрет, а сама убежала переодеваться. К обеду были приглашены соседи, матушкины подруги и батюшкины партнеры по игре в карты. Одетая в нарядное платье в сопровождении леди Итеры, шептавшей о прямой спине и манерах, я вышла из гостиной на широкое заднее крыльцо, где был накрыт праздничный стол. Матушка, прекрасная в новом шелковом платье с узорными кружевами, с и я ю щ е й улыбкой на устах, принимала поздравления и подарки. Они с отцом уже стояли возле стола, прямо рядом с креслом, и я предвкушала, как графиня р е н а р и обнаружит мой подарок, как восхититься, обрадуется и продемонстрирует это произведение искусства всем собравшимся гостям. Вот папенька отодвинул для нее стул. Она улыбнулась ему и, не глядя вниз, опустилась на сиденье. О боги! Матушка вскрикнула так громко, что сверху ш е к л и п слетелись птицы, устраивавшие там гнезда. Она подскочила со стула высоко и стремительно и уставилась на то, что лежало на сиденье, а затем перевела взгляд на меня. Это было фиаско. Я почему-то сразу же поняла, что мой подарок ее не впечатлил, точнее, впечатлил. Но как-то не слишком правильно. К счастью, наш семейный доктор тоже был приглашен на торжество. Он оказал матушке первую помощь, но все равно она еще долго не могла сидеть. Вечером меня вызвали на семейный совет, который тоже нес в себе обвинительные функции. Делия, зачем ты в о т к н у л а иголки в стул матери? строго вопрошал меня отец. Ты хотела испортить праздник? Разве ты не любишь ее? Люблю. Протянула я, растирая к у л а ч к а м и слезы по лицу. Это был сюрприз. Что ж, сюрприз удался. А ты будешь наказана. Но это был подарок. Успела вставить я, прежде чем отец озвучил наказание. Какой подарок? Удивилась матушка, м о л ч а л и в о й тенью, стоявшая до этого у стены. Я вышила твой портрет. Тут уже по щекам покатились крупные слезы обиды и непонимания. Леди Итера. продемонстрировала родителям злосчастную вышивку. Те рассмотрели, оценили и вынесли вердикт освободить дочь от занятий рукоделием до достижения ею более сознательного возраста, а все колющие и режущие предметы на всякий случай убрать подальше. Когда я подросла, леди и Тера попыталась было вернуть рукоделие в мою жизнь. К счастью, ее попытки оказались т щ е т н ы м и Поэтому с вышиванием отношения у меня не сложились. А вот играть на пианино, петь и рисовать я очень любила, хотя я не скажу, что окружающие всегда разделяли мою тягу к искусству. И частенько я слышала от матушки: "Делия, пожалуйста, прекрати этот ужас". В беседке просидела довольно долго, уже начинала смеркаться, и стало понятно, что пора возвращаться и извиниться перед леди и Терой за свое поведение, ведь она всю ночь не будет спать, вышивая за меня портрет наследного принца. Я поднялась с скамейки и направилась в сторону дворца. Здесь под густыми кронами деревьев темнело быстрее. К тому же зашла я действительно очень далеко. Отсюда даже огни дворца были не видны, поэтому направление выбирала интуитивно и вскоре поняла, что заблудилась. Испугавшись, я побежала на соседнюю аллею, с нее на другую, затем на еще одну. Но ни огней, ни хотя бы людей так и не встретила. Вскоре окончательно стемнело, и над парком зашла полная круглая луна, освещая дорожки. При ее свете я чуть п р и о б о д р и л а с ь и с удвоенным рвением начала искать выход, высматривая м е ж деревьев хоть какой-нибудь источник света. Совсем скоро мне повезло: впереди замелькали серебристые искры. Это не было похоже на горящие свечи или фонарь, но сейчас меня обрадовал и такой источник света. Я бросилась вперед и выскочила на небольшую полянку, окруженную со всех сторон деревьями. В центре полянки возвышался красивый фонтан, серебрившимися в лунном свете водяными струями. На бортике сидела та самая женщина-рыба и смотрела на меня.